Саморадость таких тел и душ называет сама себя добродетелью. Своими словами о добре и зле огораживает себя такая саморадость, как священной рощию. Именами своего счастья гонит она от себя все презренное. Прочь от себя гонит она все трусливое. Она говорит «дурное» значит «трусливое». Достойным презрения кажется ей всякий, кто постоянно заботится, вздыхает и жалуется – а также кто собирает малейшие выгоды. Она презирает и всякую унылую мудрость, ибо поистине существует также мудрость, цветущая во мраке, мудрость ночных теней, постоянно вздыхающая все суета. Она не любит боязливой недоверчивости и тех, кто требует клятв вместо взоров и протянутых рук, также всякой слишком недоверчивой мудрости, ибо таковы повадки душ трусливых. Еще ниже ценит она слишком услужливого, кто тотчас, как собака, ложится на спину смиренного, и существует также мудрость смиренная, по-собачьей униженная, смиренная и слишком услужливая. Ненавистен и мерзок ей тот, кто никогда не хочет защищаться, кто проглатывает ядовитые плевки и злобные взгляды, кто слишком терпелив, кто все переносит и всем доволен, ибо таковы повадки раба». Раболепствует ли кто перед богами и стопами их, перед людьми и глупыми мнениями их? На все рабское плюет оно, это блаженное себелюбие. Дурно, так называет оно все приниженное и приниженно рабское, глаза моргающие и покорные, сокрушенные сердца и ту лживую податливую породу, которая целует большими трусливыми губами. И лже мудрость, так называет оно всё, над чем мудрствуют рабы, старики и усталые, и особенно всю дурную, суемудрую, перемудрившую глупость жрецов. Лжемудрецы, однако, это все жрецы, все уставшие от мира и течья душа похожа на душу женщины и раба. О, какую жестокую игру вели они всегда с себелюбием! И это должно было быть добродетелью и называться добродетелью, чтобы преследовать себелюбие. Быть без себелюбия —